Да есть ли план у Палина? Уж не сложная ли все эта игра? Уж не балансирует ли на две стороны, как поговаривают? Правда, от наговора не отгородишься? Нет, непременно сегодня поговорю с Палином и потребую решительного ответа. На маскараде очень удобно разговаривать. Там это выходит натурально и подозрений вызвать не может. Он уверяет, что Александр не дал еще согласия. Так пусть даст, ежели еще не дал. Да и неморально требовать от сына согласия на заговор против отца. Он невольно вздрогнул, подумав об ужасном положении, в котором находился великий князь Александр Павлович. «Ну что ж, долг гражданина своей родины превалирует над долгом сына?» — нерешительно говорил себе Талызин. «Да, мы все в таком положении». По крайней мере, мы свободные каменщики. Александр встает против отца, а мы против главы и покровителя масонского ордена, против человека, которого мы двадцать лет называем братом. Что с того, что государь отошел от ордена? Он остыл, но ничему не изменил. Он братом остается. Прав, быть может, Боротаев, что считает это дело преступлением против нашего ордена. А мы все-таки идем на него, и как граждане мы правы, ибо другого, кроме коромольства пути перед нами нет. И того предовольно, что всякий день творится в застенках тайной. Как законно вырвать власть у безумного деспота? Да, мы правы, как граждане. — говорил все решительнее Толызин, довольный найденной формулой. Александр Павлович должен понять, что его положение не труднее нашего. Нелегко, нелегко проливать кровь. Он вдруг почувствовал ложь этой мысли. Кровь не так его пугала. Толызин не испытывал особенной жалости к Павлу и не ждал угрызения совести в случае убийства. Эти неизменные слова «нелегко проливать кровь» Приходили ему в голову механически, точно он следовал вековому обычаю людей, находившихся в таком же или сходном положении. Он чувствовал, что и дальше будет зачем-то говорить эти слова. «Везде обман, в себе больше всего», — тоскливо подумал он. Талызин сел к столу, вынул из ящика пачку ассигнаций и положил в карман мундира. Так, на случай внезапной высылки в Сибирь. Поступали теперь все, отправляясь туда, где находился император. Талызин еще подумал, затем снял со стены небольшой кинжал, вытащил его из ножен и осмотрел лезвие. На стальном клинке с восточным орнаментом была восточными письменами выгравирована надпись «Некомен». Талызин вдвинул лезвие в ножны, спрятал кинжал под мундир, и прошел снова в ту комнату, где его причесывал костюмер. Он надел розовое домино, попробовал маску и внимательно осмотрел себя в зеркало, медленно передвигая боковые створки. Глава одиннадцатая Настенька также получила приглашение на придворный маскарад. Красивая твердая плотная карточка с рисунками, с бордюром и с надписью, не сразу понятной. Бал «Маскарад» доставило ей большое наслаждение. Настенька с каждым днем все тверже убеждалась, как благоразумно и хорошо поступила, согласившись выйти замуж за Иванчука. Радость шла за радостью. Много удовольствия принесла Настеньке первая в ее жизни собственная квартира. Хорошо было также иметь горничную, кухарку. Вначале Настенька перед ними несколько конфузилась, но скоро привыкла и даже научилась на них покрикивать. Приятно ей было и принимать у себя гостей, хоть здесь удовольствие отравлялось, особенно в первое время, мучительным страхом как бы чего не напутать, не сделать или не сказать глупости, за которую мужу было бы стыдно. Принимали они, впрочем, не очень много, зато гости все были хорошие, как говорил Иванчук, «первый сорт». но приглашение на придворный бал с правом на розовое домино и на участие в маскарадной фигуре послужило для Настеньки самым наглядным доказательством того, как повысилось ее общественное положение. Она знала, что этим, как всем, обязана мужу, и чувствовала, что ее благодарность все растет и даже начинает переходить в самую настоящую любовь,